Подъезжая к Ростову, несмотря на то, что во время нескольких стоянок поезда они соскакивали с крыши и бегали среди путей, согреваясь, Эдди Бэби и кот околевают так, что собираются, в конце концов, прыгать с крыши. Они только ждут поворота, чтобы поезд на повороте замедлил ход. «Замёрзнем нахуй», — шепчет кот. «Если не прыгнем, околеем от холода. Я уже не могу держаться за эти ёбаные железные ручки. Руки примерзают. Как ты там?» У Кости хоть есть перчатки. Эдди же сунул руки под лестницу и обхватил ступеньку локтевым суставом. Его только трясёт на стыках. На руке, конечно же, будут жуткие синяки после этой поездочки, но всё это охуяня. Он и Костя замерзают, а поворота всё нет. Если же прыгнуть с поезда на такой скорости, это верная гибель. Глупо так вот замерзать, думает Эдди при полном солнце, при свете, почти возле теплого города Ростова. Но к тому идиот, думает с удивлением Эдди, он не чувствует ни ног своих, ни своего тела. Спасает их внезапно открывшаяся дверь вагона. До этого Костя и Эдди уже пробовали дверь, но она была закрыта, и Костя, пройдя по крыше, пробовал двери нескольких других вагонов. Сейчас в дверь высовывается грузинская девушка-проводница и кричит им. Ветер относит слова. «Сумасшедшие! Слезайте! Мы давно видели тени двух людей на крыше, но не могли поверить. При такой температуре сумасшедшие, которые влезут на крышу!» «Ну да, слезайте. Там у вас, небось, мусора уже приготовлены для нас», — скрипит недоверчиво Костя. «Какие мусора!» — кричит грузинка. «Милиция!» — говорит Эдди. Слезайте, дураки, никакой милиции тут нет, кричит девушка. Не сгибающимися руками, перебирая лестницу, Эди, а за ним и кот втискивается в вагон. После ледяной крыши в вагоне рай. Самоубийца насмешливо говорит им девушка и тащит их в свою проводницкую купе. Сейчас чай будете пить.